Буратино бежит из страны дураков и встречает товарища по несчастью. Черепаха-тортилла не указала дороги из страны дураков. Буратино бежал, куда глаза глядят — За черными деревьями блестели звезды. Над дорогой свешивались скалы. В ущелье лежало облако тумана. Вдруг впереди буратина запрыгал серый комочек. Сейчас же послышался собачий лай. Буратино прижался к скале...